Делник, спех, приятель! Ну и верзилы живы. Я уже пообедал. Вы обедаете рано, сэр, сказал напудренный локей. Я нахожу, что лучше справляюсь с ужином, если обедаю рано, ответил Сэм. Давно ли вы в бате, сэр? осведомился напудренный локей. Я не имел удовольствия слышать о вас раньше. Да я пока еще не произвел здесь паразитной сенсации, пояснил Сэм.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 Есть надежда, что мое истонщенное тело как-нибудь его выдержат. — Надеюсь, мы еще встретимся, сэр, — сказал напудренный лакей, потирая руки и провожая Сэма до порога. — Благодарю вас, сэр, — ответил Сэм но вы не трудитесь, не утомляйтесь чрезмерно, вы очень любезные. Подумайте, как вы нужны обществу, и не допускайте, чтобы вам повредил непосильная работа. Ради ваших ближних берегите свое спокойствие. Вы только подумайте, какая бы это была потеря». С такими патетическими словами Сэм Уэллер удалился. «Это очень странный молодой человек».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 Ровно в 8 часов без 20 минут Энджело Сайрес Бентом Эсквайр-церемонимейстер вышел из своего экипажа у входа в зал и ассамблей все в том же парике, с теми же зубами, с тем же ларнетом, с теми же часами и перчатками, с теми же кольцами, с той же булавкой, с той же тростью. Единственным заметным изменением в его внешности —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 Молчаливо скользя с места на место, кланяясь под на одной группе, кивая фамильярно другой и улыбаясь самодовольно всем, двигалась элегантно одетая фигура Энджело Сайреса Бентома, Эсквайра церемонимейстера.